«Вы сообщили тетушке, что едете сюда?» — поинтересовался лорд Харткорт. «У меня не было возможности», — ответила Горденни. «Понимаете», — помолчав она добавила, — «были причины, которые вынудили меня отправиться к тетушке незамедлительно. У меня не осталось времени, чтобы предупредить ее о своем приезде. Позволю себе заметить, что она будет удивлена видеть вас». — тихо проговорил лорд Харткорт. Нечто странное, прозвучавшее в его голосе, вызвало у Гордени раздражение и заставило ее сказать, «Я уверена, тетя Лили будет рада видеть меня». Лорд Харткорт собирался что-то спросить, но в этот момент дверь открылась и вошел Длакей с огромным серебряным подносом, заставленным различными блюдами. Здесь были и заливные трюфели, и язык, украшены спаржей и печеночным паштетом, и амар под желтым майонезом, и множество других самых разнообразных и изысканных кушаний, названий которых Гордения не знала. Лакей поставил поднос на маленький столик рядом с ней. — Но я же не могу съесть все это! — воскликнула она. — Съешьте то, что сможете, — посоветовал лорд Харткорт. Вам сразу станет лучше. Он отошел в дальний угол комнаты, встал около письменного стола и начал нервно перебирать расставленные там безделушки. Гордени не была уверена, проявлял ли он тем самым тактичность, не желая смущать ее своим взглядом, или просто вид человека с жадностью поглощавшего еду в столь поздний час, был ему неприятен. Как бы то ни было, но она испытывала такой страшный голод, что решила отбросить все сомнения, и Сев принялась за еду. Она начала с омара, потом перешла к языку, но справиться со всеми блюдами не смогла. Еды было слишком много. Как лорд Харткорт и предсказывал, Гордыня действительно почувствовала себя бодрее. Она с благодарностью отметила, что на подносе стоит стакан воды. Положив нож с вилкой... Она несколько вызывающе обратилась к стоящему неподалеку человеку. «Я чувствую себя много лучше», — сказала она. «Благодарю вас, что вы приказали принести мне поесть». Он отошел от стола и вернулся к ней, встав на коврик возле камина. «Интересно, позволите ли вы мне дать вам совет?» — спросил он. Горденни не ожидала от него подобного вопроса, поэтому на ее лице отразилось крайнее изумление. «Какой совет?» В ее словах сквозило любопытство. «А такой, — ответил он, — что вам следует вернуться назад завтра утром». Он заметил, что она удивлена, и продолжил. «Ваша тетушка занята, у нее здесь масса гостей. Это неподходящий момент для приезда родственников, как бы рады им ни были». «Я не могу этого сделать», сказала — сказала Горденни. «Почему?» — настаивал он. «Вы можете остановиться в респектабельном отеле, или это вам кажется неподходящим. Я могу отвезти вас в монастырь, который, как мне известно, находится здесь поблизости. Монахи не очень гостеприимны к тем, кто оказался в трудном положении». Горденни почувствовала, как все ее тело напряглось, «Уверена, что вы, лорд Хардкорт, действуете из самых добрых и честных побуждений», — заявила она. «Но я проделала такое путешествие специально для того, чтобы приехать в Париж и повидать тетушку. И я не сомневаюсь, что когда она узнает о моем приезде, она будет рада». Но в глубине души Горденни уже зародилось неприятное ощущение, что, возможно, ей совсем не будут рады. Еще в поезде она не раз пыталась убедить себя, что тетя Лили сойдет с ума от радости, когда увидит ее. Теперь же она подобной уверенности не испытывала, но она ни за что не покажет лорду Харткорту, что ее отдалевает сомнение. Кроме того, даже если отбросить в сторону все эти опасения, разве может она сообщить незнакомому мужчине, что у нее нет денег? Ее кошелек был практически пуст, за исключением двух-трех франков, которые она обменяла в кале. «Я останусь», — твердо проговорила она. «Сейчас, когда я чувствую себя лучше, у меня вполне достаточно сил, чтобы подняться наверх и поискать тетушку. Боюсь, дворецкий или кто-то еще не передал ей, что я здесь». «Я могу только предупредить вас, что это было бы ошибкой». — сказал лорд Харткорт. — Вы близкий друг моей тетушки? — спросила Горденни. — Не могу похвастаться такой честью, — ответил лорд Харткорт. — Я, конечно, знаком с ней, весь Париж знает ее. Она очень... — он поколебался... — гостеприимна. — Тогда я уверена, что она распространит свое гостеприимство и на свою племянницу, — заключила Горденни. Она встала, подняла брошенный на пол шляпку. много вам благодарна за то, что вы были так добры и перенесли меня сюда, а также за то, что вы позаботились о еде для меня. Я попрошу тетушку, чтобы завтра она выразила вам свою признательность», — добавила она, и так как лорд Харткорт молчал, протянула руку. «Мне кажется, что вы собирались уезжать, когда я так не кстати упала в обморок». Пожалуйста, лорд Харткорт, не разрешайте мне задерживать вас. Он взял ее руку и, голосом на удивление, лишенным всяческих эмоций, отрывисто произнес. «Не позвольте ли мне приказать, чтобы слуги проводили вас наверх и показали вашу спальню? Утром, когда ваша тетушка проснется, она проявит гораздо больше радости по поводу вашего прибытия, чем в настоящий момент». Мне кажется, вы слишком много на себя берете, — холодно заметила Горденни. Я совершенно не намерена красться по черным лестницам, как вы предлагаете, и собираюсь увидеть тетушку немедленно. Прекрасно, — заключил лорд Харткорт. В таком случае я пожелаю вам спокойной ночи. Но прежде чем сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, подумайте о том, что у тех, кто увидит вас, Это вот платье может возникнуть впечатление, подобное тому, что возникло у графа Андре де Гренелля. Он вышел, хлопнул дверью. Гордение продолжала смотреть ему вслед. Смысл его слов, звучавших по ее мнению, как оскорблений, наконец дошел до нее но руки сами поднялись к пылающим щекам. Как он посмел насмехаться над ней, как он посмел глумиться над ее одеждой, над ее внешностью. Она чувствовала, что ненавидит его, этого английского аристократа состоящего стоячим воротничком, с холодными манерами и цинично искривленным ртом. Какая дерзость! Предположить, что ей будут не рады в доме ее тетушки, что она окажется недостаточно хороша для ее красивых друзей, которые производили такой шум наверху. Но тот гнев испарился, так же неожиданно, как и появился. Ну, конечно же, он был прав. Ее возмутило именно его манера говорить. Она чувствовала что между ними происходила борьба воли. Лорд Харткорд был твердо уверен, что она не должна видеться с тетушкой. Она в той же мере была уверена, что должна. Если так, он выиграл, потому что затронул самый животрепещущий для женщины вопрос — ее внешность. Те же ужасы паника, которые Гарденни испытала, когда руки графа обхватили ее, и она поняла — что его рот тянется к ее губам, опять охватили все ее существо. Как он мог представить, что она всего-навсего актриса в холла, которая приехала для того, чтобы развлекать гостей наверху? Что он там говорил о том, что она залезет в чемодан? Она заткнула пальцами уши, чтобы не слышать их голосов, но они звучали в ее голове. Она так хотела забыть выражение его глаз. Но что же ей остается делать, кроме как идти к тетушке? Лорд Харткорт был прав. Если она в своем дорожном платье появится наверху в бальном зале, то действительно произведет сенсацию, станет предметом сплетен и пересуда. Возможно, гордыня была риска с лордом Харткортом, потому что ее обидела его отношение, но теперь... Когда он уже ушел, она поняла, что у нее не хватит смелости, чтобы сделать все так, как намеревалась. — Итак, единственное, в чем я уверена, — сказала она себе, стараясь рассуждать здраво, — это то, что я не могу больше оставаться в этой комнате. Она начала было размышлять над тем, стоит ли пойти в холл и обратиться за помощью к мажордому, но вспомнила, что своим видом уже вызвала у него презрение и удивление. Если бы у меня были деньги, — в отчаянии думала она, — я бы могла дать ему чаевые. Это заставило бы его, по крайней мере, проявить некоторое почтение ко мне. Но она понимала, что несколько жалких франков, завалявшихся в ее кошельке, это ничто для столь важной персоны, как мажордом или занимающего достаточно высокое положение в иерархии слуг лакея на пудренном парике. Горденни подошла к камину и позвонила. Шнур звонка представлял собой красивейшую узкую полоску гобелена, свешивающуюся с карниза и украшенную золотой кисточкой. Горденни не смогла удержаться от мысли, что на те деньги, которые ушли на этот шнурок, Она могла бы купить себе новое платье. Некоторое время на звонок никто не появлялся, и Горденни стала размышлять, не позвонить ли ей еще раз. Наконец на ее вызов прибыл Лакей, тот самый, подумала девушка, который по приказанию лорда Харткорта принес ей поднос с едой. В мгновение горденья колебалась, затем медленно, на великолепном, почти классическом французском, произнесла. «Попросите экономку прийти ко мне. Я не очень хорошо себя чувствую, чтобы присутствовать на приеме ее светлости, и мне бы хотелось, чтобы для меня наверху приготовили комнату». Лакей поклонился. «Я посмотрю, смогу ли я отыскать экономку, мадемуазель?» — ответил он. Гордене пришлось ждать очень долго. Уже позже она спрашивала себя, не было ли причиной столь длительного ожидания тот факт, что экономка уже спала, когда ее вызвали, и была вынуждена вновь одеваться. Наконец она явилась. Это была женщина довольно неряшливого вида, с огромной грудью и растрепанными седыми волосами. И против ожиданий Гардени совсем не похожая на строгих английских слуг. «Добрый вечер, мадемуазель. Как я понимаю, вы племянница мадам?» — спросила экономка. «Совершенно верно», — ответила Горденни. «Но, боюсь, я приехала в неподходящий момент. Естественно, я очень хочу видеть тетушку, но я так устала и неважно себя чувствую после продолжительного путешествия, что, возможно, правильнее будет подождать до утра, когда тетушка будет не так занята. — Действительно, так будет лучше, — согласилась экономка. — Если вы последуете за мной, мадемуазель, я покажу вам вашу спальню. Я уже велела Лакея отнести туда ваш чемодан. — Большое спасибо, — поблагодарила гордень. Экономка повернулась к двери и открыла ее. Гордене показалось, что гомон, подобно урагану, ворвался в комнату. Она могла различить визгливые выкрики, мужские голоса, пронзительные крики женщин, грохот тяжелых предметов, за которым, подобно пушечному выстрелу, следовали взрывы хохота. Она не могла представить, что там происходило. Экономка захлопнула дверь. — Я думаю, мадемуазель, будет проще, если вы соблаговолите пройти черной лестницей. Из этой комнаты туда ведет дверь. — Да, кажется, так будет правильнее, — согласилась Горденни. Ей бы очень не хотелось, чтобы лорд Харткорт посчитал ее трусихой. На каждой клеточке ее тело сопротивлялось тому, чтобы окунуться в этот шум и неразбериху и выставить себя на показ перед этой грубой, хохочущей публикой. Экономка пересекла комнату. Она, должна быть, нажала на какую-то потайную пружину, так как нижний шкаф развернулся и открыл взор Горденнии дверь, ведущую в длинный узкий коридор. Не говоря ни слова, Горденния проследовала за экономкой, которая толкнула за собой шкаф, и он встал на место. Они прошли по коридору, потом поднялись по узкой темной лестнице. Экономка миновала первый этаж, потом они поднялись выше и добрались до второго. какое-то время экономка в нерешительности стояла возле двери, ведущей с лестничной клетки в коридор, и Гордыня решила, что она собирается открыть ее, однако, очевидно, услышав что-то, экономка передумала. Я думаю, спальня на следующем этаже больше подойдет вам, мадемуазель. Они опять стали подниматься по лестнице, и на этот раз экономка отперла дверь, ведущую в ярко освещенный и усланный толстым ковром коридор, пройдя по которому они оказались у главной лестницы. не подошла к перилам и посмотрела вниз. Ей показалось, что сюда набились мужчины и женщины со всех этажей дома. Шум их голосов оглушал настолько, что трудно было различить звуки скрипок. Смех же, волнами приносившийся над всем этим сборищем, производил пугающее впечатление. Он казался странным и неуправляемым, как будто смеявшиеся были слишком пьяны. но гордыня отбросило подобное предположение. Это ведь французы. Они всегда были менее сдержанными, чем англичане, которые вели бы себя в тех же условиях совершенно иначе. Но, несмотря на это, Гордения отпрянула от перил и почти бегом бросилась за экономкой, которая уже успела открыть дверь маленькой комнатки. «Завтра, мадемуазель, ее светлость наверняка прикажут приготовить вам комнату получше и побольше», — сказала она. На сегодня это лучшее, что я могу вам предложить. Я ошиблась и велела слуги отнести ваш чемодан совсем в другую комнату. Я его сейчас отыщу и велю немедленно доставить вещи сюда. Чем еще могу быть вам полезно? «Ничего не надо, спасибо», — ответил он горденья. «Благодарю вас и сожалею, что причинила вам столько хлопот и побеспокоила вас». «Ничего страшного, мадемуазель» сказала экономка. «Я предупрежу горничную ее светлости, чтобы она сообщила вам, когда ее светлость проснется. Ее светлость встанет не ранее полудня». «Вполне понятно, после приема», — согласилась Гордыня. Экономка пожала плечами. «Здесь всегда приемы», — сказала она и вышла из комнаты. Гордыня села на кровать, Ей казалось, что ее ноги ослабели настолько, что не могут уже держать ее тело. Здесь всегда приемы. Что она имела в виду? Неужели ей тоже придется всегда жить под этим напряжением? Неужели ей придется присоединяться к этим хохочущим толпам, которые только росли вместо того, чтобы редеть после двух часов ночи? Неужели она совершила ошибку? Может, ей не следовало приезжать? У нее возникло ощущение, будто холодная рука сдавила сердце. Но что же ей оставалось делать? Куда же еще она могла поехать? Внезапно раздался стук в дверь. «Кто там?» Она не смогла бы объяснить, чего испугалась. Просто на мгновение страх перед этим хохотом внизу полностью лишил ей уверенности, Голос задрожал, сердце бешено забилось в груди. «Ваш багаж, мадемуазель?» «О да, конечно!» — с облегчением выдохнула горденья. Она совершенно забыла, что вещи доставили в другую комнату. Она открыла дверь. Два лакея втащили чемодан, поставили его в ногах кровати, развязали вытрепанные ремни и с поклоном вышли. «Спокойной ночи, мадемуазель!» Обернулись они на пороге. «Спокойной ночи и спасибо», — ответила Гордения. Когда дверь за ними закрылась, она встала и заперлась на ключ. Она никогда в жизни не делала ничего подобного, но теперь она заперла себя внутри этой комнаты, чтобы не впускать то, что находилось снаружи. Только с запертой дверью она чувствовала себя в безопасности. Только с крепко зажатым в дрожащем кулачке ключом она знала, что этот хохот и шум не навалится на нее, не вторгнутся в комнату.